Глава шестнадцатая Witches Среднеанглийский Ведьмы Колдуньи На миг Церера была убеждена, что ошиблась. Должно быть, она смотрела не на то дерево или каким-то образом прошла дальше по берегу, чем думала. Но, вернувшись назад, по собственным следам не обнаружила ни монеты, ни даже углубления в форме сердечка в стволе. Все деревья были абсолютно одинаковыми. Над ней захлопали крылья. В клюве чёрной птицы, сидящей на высокой ветке, поблёскивал металлический кружок. Это был грач, и Церера была уверена, что, окажись он поближе, чтобы как следует его разглядеть, у него окажется всего один глаз. «Ах ты, гнусный воришка!» — крикнула она. — Немедленно спускайся и положи монету туда, откуда ты ее взял! Но грач просто перелетал с дерева на дерево, каждый раз усаживаясь на нижние ветки, Дразнил ее? Или же так просто казалось? Церера, ослепленная гневом, гналась за ним, углубляясь в лес все дальше и дальше, пока ручей не скрылся из виду. Только когда она потеряла всякое представление о том, где находится, грач взлетел повыше и пропал в небе. «Ненавижу тебя!» — выкрикнула Церера. «Да чтоб ты подавился этим пятипенсовиком! Она могла бы поклясться, что услышала вдалеке насмешливое карканье, которое быстро стихло. Церера остановилась, чтобы оглядеться по сторонам. Деревья здесь были еще более высокими и старыми, а полог, который они образовывали таким густым и темным, что мрак пронзали лишь совсем тонкие лучики солнечного света. Но Церера учуяла в воздухе древесный дым. Где-то поблизости горел огонь, что могло означать присутствие людей. Поскольку теперь она окончательно заблудилась, было уже неважно, в какую сторону идти. Поэтому она последовала на запах и вскоре подошла к стоящему на поляне домику. Одно из окон было открыто, и изнутри доносились женские голоса. Она с куда большей осторожностью отнеслась бы к собравшимся там мужчинам и, наверное, даже не решилась бы приблизиться к дому, но представительницы ее собственного пола особо ее не тревожили. Подойдя ближе, Церера услышала быстрые шаги и увидела какую-то молодую темноволосую женщину в желтом плаще и желтой же остроконечной шляпе, поспешно направляющуюся к дому. На одной руке у той висела корзинка, из которой торчали буханка хлеба и круг сыра. Церера не могла припомнить, когда в последний раз ела. Знала только, что прошло слишком много времени, чтобы её желудок и слюнные железы не отреагировали на вид снова. Заметив Цереру, женщина остановилась. «Привет!» — сказала она. «Ты тут новенькая, как я погляжу! Ну что ж, тогда поспеши!» Мы обе и так уже здорово опаздываем, а если что и выводит Урсулу из себя, так это не расторопность. Церера, слишком уставшая и голодная для чего-то ещё, предпочла повиноваться. Девушка в жёлтом придержала для неё дверь. «Заходи, заходи, мы не кусаемся!» Бросила она, а затем закрыла её за ними. Домик состоял из одной единственной комнаты с кроватью в одном конце, горящим камином в другом и столом у стены напротив двери. На этом столе лежали пирог, несколько булочек с глазурью и сэндвичей с обрезанной корочкой, а рядом с большим чайником, из носика которого поднимался пар, расположились несколько разномастных чашек с блюдцами. В центре комнаты стояли пять стульев. Четыре из них в данный момент занимали женщины разного возраста, самая молодая из которых в одежде осенних коричневых и красноватых тонов была едва ли старше Цереры, или, вернее, Цереры в том возрасте, на который она сейчас выглядела, а самая старшая настолько пожилой, что лицо у нее состояло в основном из морщин. Руки и всё остальное у неё скрывалось под какими-то чёрными хламидами, которые были ей настолько велики, что она напоминала медленно сдувающийся воздушный шарик. Одна из женщин, седовласая и чопорная, была одета заметно богаче остальных, и создавалось впечатление, будто она предпочла бы сейчас оказаться в каком-нибудь совсем другом месте. Рядом с ней сидела куда более жизнерадостного вида особа, с ярко-рыжими волосами и столь же ярко-красными щеками, тело которой свидетельствовало о том, что его обладательница никогда не отклоняет предложений отведать еще один кусочек торта, а глаза — о том, что впоследствии она никогда не терзается чувством вины по этому поводу. На ней было надето столько ожерелий, шарфов, браслетов и колец, что она вполне могла бы сойти за торговку безделушками. Одним из своих длинных ногтей, выкрашенных в тот же оттенок красного, что и ее щеки и волосы, эта женщина многозначительно постучала по песочным часам. Это, как догадалась Церера, и была Урсула. Рядом с ней сидела коза, которая раздраженно заблеяла в сторону прибывших. «Мы стараемся начинать строго воговоренное время, Равена!» — недовольно произнесла Урсула. «А не на десять песчинок позже!» «Прости, Урсула, я не могла завести свою метлу, и пришлось идти пешком!» Осенняя девушка хихикнула, и Урсула цикнула на нее. «Послушай-ка, календула!» «Вовсе не обязательно так себя вести. Это может случиться с кем угодно». Упомянутая Календула была явно с этим не согласна. «Что это за ведьма, которая не может завести метлу?» — язвительно заметила она. «И я уже говорила тебе, что меня теперь зовут не Календула, а Беладонна». В разговор вступила седовласая женщина слева от Урсулы. «Не слишком ли очевидное имя?» — заметила она. «Взамен она могла бы попробовать луковицу», — предложила самая старшая участница. «Вполне подошло бы». Церера никогда раньше не слышала, чтобы кто-нибудь по-настоящему кудахтал. Но звук, который издала старуха, несомненно был кудахтаньем. Наверняка ушли десятилетия практики, чтобы усовершенствовать его, добившись полной аутентичности и хрестоматийности звучания. Календула, простите, Беладонна, показала старухе язык, а та в ответ высвободила из рукава своей хламиды скрюченный указательный палец. С кончика его на миг с треском сорвались вспышки белого света, похожие на миниатюрные молнии. «Хватит уже вам!» — недовольно буркнула Урсула. «Это совсем ни к чему. И это не то впечатление, которое мы хотим произвести на новую участницу. Налей себе чашку чая, милочка, и придвинь стул. К знакомству мы перейдём, когда ты как следует устроишься». Церера налила себе немного чая и сделала то же самое для Равены. «Вы не будете возражать...» «Если я возьму булочку?» — спросила она. «Булочки оставим на потом», — сказала Урсула. «Ты должна заслужить свою булочку», — добавила Беладонна, одарив Цереру своим лучшим взглядом. «Да кто ты вообще такая?» «Ну и оторва», — подумала Церера, которая за время учёбы в школе насмотрелась на таких вот беладонн. Девчонок, которые не могли взять в руки циркуль, чтобы не вонзить его в ближайшее бедро. Какой-нибудь психотерапевт наверняка высказал бы мнение, что Беладонну просто неправильно понимают, на что Церера возразила бы, что в ней нет ничего такого, чего нельзя было бы моментально излечить в исправительной школе или армии. Бросив тоскливый взгляд на еду, она отыскала свободный стул и поставила его между равенной и Седовласой женщиной. «Ладно. Теперь, когда все устроились, давайте приступим», — сказала Урсула. Она прочистила горло. «Меня зовут Урсула, и я злая ведьма. С момента моего последнего злодеяния прошло уже пять лет». «Привет, Урсула», — произнесли четыре голоса с разной степенью энтузиазма. Церера добавила в конце и свой, не поспев за остальными и побудив Беладонну сделать из большого и указательного пальца в букву «С» и приложить их к колбу, одними губами произнеся «Сопля на палке». Церере захотелось влепить ей по физиономии. Остальные тоже начали представляться. Равена — два года с момента её последнего злодеяния. Беладонна — восемь месяцев. Матильда с серебряными волосами — пять недель хотя она и пыталась уверить всех, что все это было не более чем недоразумение, и что на самом-то деле ее и близко там не было. И в этот момент Урсула прервала ее, чтобы вежливо объяснить, все это они уже проходили, а судебное постановление есть судебное постановление. И, наконец, старуха Эванора. С момента ее последнего злодеяния прошло уже 20 лет. Каковой срок Церера сочла весьма впечатляющим в отличие от верной себе Беладонны. «Одно дело не быть злой», — заметила та, «и совсем другое, когда просто не способна быть злой, поскольку годы уже не те». Эванора ничего не ответила, но из глубины её мантии вновь донёсся тот потрескивающий звук, который показался Церере более громким и отчётливым. «И от Эваноры отвратительно пахнет», — добавила Беладонна. В следующий раз я не хочу сидеть рядом с ней. Она вся словно из кошек и чёрствого хлеба. Потрескивание усилилось. "Ну зачем же так грубо?" заметила Церера. Беладонна приложила ладонь к уху. "Простите, новенькая", произнесла она. "Чем же? Вот и всё, что я услышала. Вы часом не иностранка? Здесь нельзя говорить по-иностранному". «Никто не поймёт». «А как насчёт тебя, дорогая?» — поспешно спросила Урсула у Цереры, пытаясь перевести разговор в цивильную плоскость. «Как тебя зовут?» «О, меня зовут Церера. Хотя на самом деле никакая я не злая ведьма, просто...» Урсула одарила Цереру снисходительнейшей из своих улыбок. «Первый шаг у нас», — сказала она. «Заключается в том, чтобы признать наличие проблемы». «Но у меня нет никаких проблем», — ответила Церера. «Вернее, есть, только она не в том, что я...» Урсула торжествующе откинулась на спинку стула. «Видишь, ты уже делаешь успехи. Все поаплодируем Церере». Послышались дружные хлопки, словно горсть камешков бросили на жестяную крышку. Беладонна сделала вид, будто аплодируют вместе с остальными, но её ладони не касались друг друга. А даже когда касались, то не производили особого шума, поскольку на каждой было выставлено только по одному пальцу, и понятно, какому. Церера поняла, что некоторые пальцевые знаки универсальны, в основном дурного значения. «Итак», — продолжала Урсула, — «Какие добрые дела мы совершили на этой неделе!» «Потому что...» Она явно ждала требуемого ответа. Это заняло некоторое время, но в конце концов всё получилось. «Потому что...» — пробормотали ведьмы. «Не творить зла — это не то же самое, что творить добро». Церере они напомнили участниц девишника, неохотно признающихся полицейскому, что да, это именно они швырялись пустыми винными бутылками с холма в четыре часа утра. — Давайте попробуем еще раз, — предложила Урсула, — с несколько большим энтузиазмом. мы повторили эту мантру, на сей раз прозвучавшую как обращение к судье после того же девишника. «Вопрос остается в силе», — продолжала Урсула. «Добрые дела. Кто-нибудь? Вообще кто-нибудь?» Удивительно, но именно Беладонна подняла руку. Даже Урсула выглядела немного шокированной. «Беладонна? Правда?» Та придала своему лицу такое выражение, которое для человека, проезжающего мимо на очень большой скорости, могло бы показаться воплощением полнейшей невинности. «Я оставила яблочный пирог возле дома одной несчастной пожилой дамы, у которой нет ни друзей, ни подруг». «Что ж», — заметила Урсула, — «весьма любезно с твоей стороны». «Забавно», — вмешалась Эванора. «Как раз сегодня утром я нашла возле своего дома яблочный пирог!» Воцарилось неловкое молчание, пока все остальные в комнате ждали, когда же кто-нибудь заговорит. «О!» — произнесла Эванора. На миг она выглядела удрученной, прежде чем это выражение у неё на лице сменилось яростью. «Ах ты, мелкая!» — Урсула быстро вмешалась. — Запомни, Эванора, ругаться нехорошо. — Быть злым по отношению к кому-то тоже нехорошо, — заметила Церера. — Я оставила пирог, — подчеркнула Беладонна. — И кого вообще интересует твое мнение? — Мне не нужно ждать, пока меня спросят, — парировала Церера. — И уж точно не от тебя. — Знаешь... «А у тебя смешная одежонка», — сообщила ей Беладонна. «Знаешь, а у тебя смешное лицо». «Это у твоей мамы смешное лицо». «А у твоей мамы лицо не смешное, а просто унылое», — сказала Церера. «Потому что она твоя мама». Беладонна протянула к Церере обе руки, и на кончиках её пальцев сердито засверкали голубые молнии. «Прекрати!» — прикрикнула на неё Урсула. «Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу, а не пускать в ход заклинания. Помните, что это пространство свободно от зла». «Она первая начала», — сказала Церера. «Нет», — возразила Беладонна, — «это ты всё это начала, просто родившись». «Вот как?» — Церера делано откинулась на своём стуле, как будто её ударили ножом в сердце. Это так обидно, что я еще прямо-таки разрыдаюсь. Хнык-хнык, гнилодонна сказала мне гадость. Вообще-то, объявила та, совершенно не уловив смысла оскорбления: Меня зовут Беладонна. Типа ты даже не можешь правильно произнести мое имя. Вроде же была Календула, отозвалась Церера. Я могу превратить тебя в жабу. А что? «Ты всегда хотела сестру-близнеца?» Лицо Беладонны приобрело интересный красный оттенок, как у вулкана на грани извержения. «Возьми свои слова обратно!» — прошепела она. «Прости», — сказала Церера. «Беру свои слова назад». «Календула». «Беладонна!» «Или луковица!» — предложила Эванора. Или даже луковая календула. Она опять хохотнула в своей обычной манере. Эванора и вправду превратила кудах в настоящее искусство. Не лезь куда не надо, бабуля, отрезала Беладонна. Это касается только меня и новенькой. Не называй меня бабулей, отозвалась Эванора. Голос у нее был очень спокоен, тем спокойствием, которое скрывает неминуемую бурю. «Если бы я была твоей бабушкой, то давно бы отреклась бы от тебя». «Хорошо сказано, Эванора», — вмешалась Церера. «Поделитесь с ней умом-разумом. У вас его явно хватает, а вот ей конкретно не достает». «Сейчас я с тобой разберусь», — прошипела Беладонна. «Ты не улучшаешь ситуацию», — предупредила Урсула Цереру. «Я бы очень хотела, чтобы ты...» Беладонна сунулась лицом прямо под нос Эванори. «Ты мне не нравишься», — процедила она. «И вообще никому не нравишься, даже своей кошке», — она мне сама так сказала. «Это кошка, и даже от неё не так сильно несёт кошками, как от тебя. Не знаю, зачем ты вообще ходишь на эти дурацкие собрания?» Думаю, ты просто несчастна и одинока. Ты не смогла бы быть по-настоящему злой, даже если б...» В этот момент полыхнул ослепительный белый свет. Не только из обоих рукавов Эваноры, но и из ее глаз, ушей, рта и ноздрей, сопровождаемый самым громким треском на сегодняшний день и самым громким кудахтаньем. Сияние оказалось настолько свирепо-ярким, что перед глазами у Цереры заплясали разноцветные пятна, даже когда облако ядовитого дыма заволокло половину комнаты. Откуда-то из него до неё донёсся кашель Урсулы и её козы. Потребовалось некоторое время, чтобы дым рассеялся. Когда это произошло, Церера увидела, что кресло Белодонны теперь пустует. Ну, или почти пустует. На обгоревшей подушке лежало нечто похожее на печеную картофельну, которую слишком долго держали в духовке. Все в ужасе уставились туда, за исключением Эваноры, которая произнесла «Меня зовут Эванора» и «прошло», она посмотрела на песочные часы, «две песчинки с момента моего последнего злодеяния». Церера стояла снаружи дома, рядом с Равеной. Внутри продолжались попытки убрать со стула то, что осталось от Беладонны, поскольку это намертво к нему прилипло. Равена протянула Церери кусок сыра, ломоть хлеба и одну булочку с глазурью, завёрнутую в чистый носовой платок. «Думаю, тебе лучше идти своей дорогой», — сказала Равена. «И советую подумать о том, чтобы найти другую группу поддержки», «Урсула очень раздражена, а мы ведь не хотим спровоцировать ещё один акт злодеяния. Точно?» «Мне некуда идти», — произнесла Церера. «Я заблудилась». «Тогда ты с таким же успехом можешь заблудиться где-нибудь подальше отсюда», — ответила Равена. «И хуже тебе от этого не станет». Что и положило конец дискуссии. Откусив кусок сыра, Церера вернулась в лес.